Глава шестнадцатая. С трудом оторвавшись от голографического портрета, увы, на станции подобные услуги стоили немалых денег, и у них с дедом сохранились только обычные двухмерные снимки ее родителей, Ками перевела взгляд на то, что протягивал ей ребенок. «Думаю, отец имел в виду тебя», пояснила Айрин, бережно стряхивая на раскрытую ладонь Камерон металлическую крошку. Характерная угловатость, как кусочек пазла, идеально подходила к одному из неровных краев штекера. Механик еще вместе с Мэрилен раздумывала, зачем делать такую сложную форму для обычного разъема. Оказывается, не такого уж и обычного. «Отец просил извиниться», продолжила девочка хрипловатым голосом. Воспоминания о недавно погибшем Теку-старшем явно причиняли боль, но она держалась молодцом. И «Если я когда-нибудь встречу механика со штекером, он просил отдать ему это и передать, что он знает, что с этим делать. Ты же знаешь?» «Кажется, да». Камера он как зачарованная уставилась на микроскопический блокиратор сигнала. «Теперь даже если кто-то чудом получит доступ к записям, которые вел Теку, Все же некоторая информация, даже из строго засекреченных исследований, сохраняется в специальной сети для внутреннего использования, и шанс подобный нужно учитывать. Проникнуть ей в голову никто не сможет. Эта крохотная металлическая точка перекроет брешь в системе, намертво закрывая доступ в штекер посторонним. «Спасибо», – прошептала Ками, сама толком не зная, кому именно это говорит. Ребенку на ее коленях. или почившему полусумасшедшему исследователю, обладавшему, тем не менее, какими-то своими понятиями о чести и совести. «Поможете накрыть на стол?» От неожиданно раздавшегося над их головами голоса Ершика обе они подпрыгнули, и Айрин чуть не упала с приютивших ее колен. Медальон со щелчком захлопнулся, скрывая снимок. «Да, конечно, мам». Девочка подскочила и засуетилась, отыскивая на незнакомой ей кухне приборы и тарелки. Камерон была признательна тактичной миссис Теку, которая позволила им побеседовать с дочерью, не вмешиваясь в странный и не до конца ей понятный разговор. Хотя, живя с мужем-ученым, она наверняка привыкла на уровне интуиции не мешать важным и непонятным разговорам. Только вот обед должен быть по расписанию. Или ужин. Учитывая, сколько Ками спала, вполне мог быть и завтрак. Но она на всякий случай глянула в коммуникатор на запястье. Тот показывал восемь вечера по стандартным суткам. Все же ужин. Юшика ловко орудовала половником, переливая суп из кастрюли в изящную супницу. И где только она все это находит? Камерон могла поклясться, что на кухне тише подобного непотребства отродясь не водилось. «Я донесу», — вызвалась Ками. При всей своей хрупкости силы ей было не занимать. А еще они с Мэролин скачали себе программу боевого стиля, которую практиковала Вик. Пришлось постараться, отыскивая его в сети. Тем более в формате, пригодном для роботов. Но результат того стоил. Теперь во время стоянок они вместе отрабатывали блоки и удары Тайдзе. У Мэролин в ее новом теле получалось куда грациознее, чем у Камерон. Но девушка не теряла надежды. Опять же, хоть какая-то нагрузка на мышцы. На тише она, как механик, иногда чувствовала себя лишней. Это, конечно, хорошо, что Мэрилин не ломалась и не нуждалась в постоянных настройках. Но отсутствие дела заставляло Ками остро ощущать свою ненужность. Иногда ей даже казалось, что ее тут держат чисто из жалости, что не добавляло хорошего настроения. Подхватив супницу за рифленые ручки, девушка побрела по коридору по направлению к общему залу, осторожно ступая и внимательно глядя себе под ноги. По удачному стечению обстоятельств весь остальной экипаж уже собрался там, и никого по каютам вылавливать не пришлось. Отметив, что кухня занята и ощутив исходящие оттуда манящие ароматы, команда маялась в зале, ожидая, когда уже поспеет ужин. Объем кастрюли тоже не прошел мимо их внимания, так что они совершенно справедливо рассудили, что кормить их будут всех, и уже подготовились. Когда и кто успел шмыгнуть в кладовую, камень не заметила, но на общем столе, ошалевшем от такого поворота событий, за ним уже несколько лет никто не собирался для того, чтобы, собственно, поесть, красовалась корзинка с сухими хлебцами, небольшая ваза с модифицированными фруктами и какие-то еще мелкие закуски, которые успели за время ожидания порядком подъесть. Появление Камерон с супницей, а за ней и Айрин с тарелками нарезки, Встретились с нескрываемым энтузиазмом. «Привет, красотка. Супница тебе идет. Может, еще фарточек?» Подмигнул ей сидевший на диване Маркус. Ками с трудом подавила желание надеть ему пресловутую супницу на голову вместе с горячим содержимым. Удержали ее только голод и уважение к труду шика «Ты совсем берега потерял», — сухо одернул приятеля капитан. «Он тебя вообще-то жизнь спас». Вик и Курт тоже наперебой зашикали на гостя, защищая механика. Джеремая отмалчивался, вопросительно поглядывая на Камерон. Мол, не пора ли уже? Девушка глубоко вдохнула. Пожалуй, и правда пора. Нельзя сказать, что ситуация очень удачная для такого глобального признания, но следующего удобного момента можно ждать очень долго, все глубже увязая в паутине вранья. Ками казалось, что всем заметны ее потеющие руки и бегающие глаза. Несмотря на свой бравый побег и всю жизнь, проведенную в чужой шкуре, врать и изворачиваться она не умела совершенно. «Я она, то есть женщина. Но это не дает тебе право предлагать мне фартук», наконец рявкнула она на Маркуса. И осторожно покосилась на остальных, как они воспримут новость». Права женщин после выхода человечества в космос претерпели несколько изменений. Сначала они уравнялись с мужчинами. В том плане, что команды для освоения новых планет набирали поровну. Инженеров и техников обучали и нанимали тоже, невзирая на пол. А потом начались проблемы. И самой глобальной стала рождаемость. Несмотря на развитие медицинского оборудования, вынашивать плод все равно хотя бы часть срока приходилось женщинам. А на новых, только что колонизированных планетах, где высокие технологии были недоступны, так и подавно. И постепенно, незаметно, женщин снова задвинули туда, откуда они только недавно успели вырваться. В детскую и на кухню. Нет, официально доступ к образованию и общественному полезному труду им не перекрыли. У них по-прежнему имелись все равные права с мужчинами. Ну, за редким локальным исключением, вроде станции 2049. Только вот брать на высокооплачиваемую работу замужних не хотели. Вдруг родит. А это отпуска, пособия, бесконечные больничные. Потому что в садике приболевших детей брать не горели желанием, логично опасаясь эпидемий. Женатых мужчин с детьми, впрочем, тоже брали неохотно. По тем же причинам. Если только они не успели зарекомендовать себя уникальными специалистами до появления отпрысков. Незамужних же не брали по принципу «а вдруг выйдет замуж» и опять же родит. И это в развитых центрах галактик, где существовали технологии, садики и биржи труда. На отдельных же отсталых колониях, которые, к слову, было в, в федерации подавляющее большинство, подобных вопросов вообще не стояло. Женщине дорога замуж и размножаться. Точка. Ну, еще всякие низкооплачиваемые и достаточно легкие в плане образования должности, вроде фермерш, швей-закройщиц, уборщиц и тому подобного. На позицию секретаря, например, куда больше шансов было попасть мужчине, чем женщине. Единственный шанс был у тех, кто прошел операцию стерилизации. Но по понятным причинам решались на нее далеко не все. Да и правительство такие финты не поощряло. Им прирост населения нужен. А тут производитель выбывает из строя непорядок. В какой-то момент по Айкумени прокатился бум государственных садов-интернатов. Туда сдавали детей работающие родители и забирали только на каникулы. Потом это поколение выросло, и мало не показалось никому. Государство еще долго разгребало последствия неудачного социального эксперимента, вливая бюджетные деньги в психологов, реабилитационные центры и приюты. Больше подобных опытов на людях не ставили, раз и навсегда определив, что детям нужна семья и родственники. Живое общение никогда не заменит роботов-няник и заложенная в них программа. Ну и загнав женщин в демографическую ловушку заодно. Именно поэтому камера сказав о себе всю правду, замерла в ожидании. Оно, как посоветуют вернуться к плите и высадят на ближайшей планете, исполнять демографический долг. За время путешествия она поняла, что взгляду обитателей Тиши на многие вопросы довольно-таки нетрадиционный. Но, кто знает, может, это касается только своих. И успела ли она стать своей за такой короткий срок? Малкольм пожал плечами. «Предлагаю надеть фартук на Маркуса. Ему пойдет». По залу пронесся цепочкой коллективный смешок. Камерон неверяще переводила взгляд с одного лица на другое. Может, они не расслышали, в чем она только что призналась? Или приняли за шутку? Подошедший, как всегда, незаметно Курт взъерошил ей волосы и фамильярно притянул подмышку. «Ну и что, что ты, девочка? У каждого свои недостатки. Но список борделей, которые я собирался тебе предложить посетить, придется пересмотреть. Не во все пускают женщин», — задумчиво добавил он. На него зашикали, мол, тут ребенок вообще-то. «Суровая правда жизни», – развел непробиваемый киборг руками и поспешил к столу, к источнику упоительного мясного аромата. Ее шека как раз начала разливать суп по тарелкам, и все бросились занимать места поближе к супнице. Единственной стоящей на месте оказалась Ками, все еще не до конца верящая, что на этом все. Ее страшная тайна рассекречена, и мир не обрушился на голову, и даже ругать никто не стал». Хотя, судя по задумчивому взгляду капитана, который нет-нет, да и останавливался на ней, серьезного разговора избежать не удастся. Камерон вступила на капитанскую территорию с робостью и нерешительностью. Когда мистер Осборн попросил заглянуть к нему после ужина, девушка сразу напряглась – Решив, что ее собираются выгонять или, как минимум, устроить суровый разнос за вранье. По дороге к каюте она успела несколько раз прогнать в голове разные варианты беседы и накрутить себя до состояния близкого к истерике. Так что мирный вид Малкольма, перебирающего бумаги, застал ее врасплох. По его лицу ничего нельзя было прочитать, но гнева и отвращения там вроде бы не наблюдалось. И Ками осторожно выдохнула. «Я собирался на Атене, пользуясь случаем, заказать себе документы и уже отправил им данные. Пол придется исправить на месте. Напомню уж». Небрежно кивнул ей капитан, когда Ками переступила порог каюты. Помещение не сильно отличалось от того, что выделили ей. Койка у стены, шкаф, выдвижной стол с табуреткой. Никакой роскоши, ковров и малейших признаков того, что здесь живет хозяин Тиши. Все как у всех». Ками потопталась у входа, не зная, чего именно от нее ждут. Извинений? Вот уж ни за что. Как любой человек, она в первую очередь думала о себе. Ни никакой острой опасности тот факт, что она женщина, команде корабля не нес. Даже не ясно, что хуже. Сбежавший от присяги рекрут или женщина, не желающая выходить замуж. По законам 2049 наказание за первое было куда строже. Месяц карцера... а потом исправительной работой вместо службы. Улизнувшую из-под венца невесту просто возвращали в лоно семьи безо всяких санкций. Только Ками, честно сказать, предпочла бы карцер. Однако некая неловкость все равно присутствовала. К ней отнеслись по-человечески, приняли на борт, а она врала им всем в лицо. «Спасибо», — выдавила она наконец, имея в виду все сразу. и свое спасение со станции, и будущие документы, и то, что ее не собираются выкидывать с корабля на ближайшей планете. Не собираются ведь? Мне можно остаться? Натише, в смысле? Малколем, наконец, поднял на нее глаза и очень серьезно, даже сосредоточенно оглядел, будто искал, в каком же месте она все-таки женщина. Ками даже покраснела немного от такого пристального внимания. Наконец, его взгляд замер на ее лице. «А ты этого хочешь?» — хрипло спросил он. «Мне тут нравится», — замялась Камерон. «Иногда, конечно, довольно опасно и страшновато, но астероид в любую точку может прилететь так, что безопасность — понятие растяжимое. Только я не уверена, что могу быть вам полезна. Иногда мне кажется, что меня держат на корабле просто из жалости». «Не надо себя недооценивать», — хмыкнул Малкольм. «Ты расшевелила Курта, подружилась с Викой и Мэролин, не говоря уже о новом теле для Эскина. Мне бы такое даже в голову не пришло. Кроме тебя, никто не смог бы провернуть этот трюк со множественными прыжками, так что ты еще и спасла три жизни. Без тебя бы мы не справились, это факт». Камерон молча краснела. Столько похвалы разом она не слышала в свой адрес никогда. Да еще и смотрел на нее Малком как-то странно. Очень уж внимательно, с затаенным интересом. Девушка не знала, радоваться этому или пугаться. Поползновения в ее сторону Грега не вызывали никаких положительных эмоций. Однако, если она представляла на месте татуированного Борова капитана, то ситуация становилась весьма пикантной и даже в каком-то смысле привлекательной. «В общем, я рад, что ты остаешься», – заключил Мэл, осторожно улыбаясь Камми. Главное теперь не спугнуть. Физиологические реакции тела, над которыми он недоумевал все эти недели, получили логическое разъяснение. Все просто и закономерно. Телу виднее, оно сразу осознало то, что туповатый мозг не обработал до тех пор, пока ему не объяснили словами. Зато Джеремайя, пройдоха, удивленным не выглядел. Значит, знал. Конечно, он же врач. На прямой вопрос он бы ответил, но Мелу и в голову не пришло спрашивать медика, какого пола их новый механик. Насчет пользы кораблю Малкольм совершенно не лукавил. Наоборот, он подумал убедить Ками отправиться в летную школу. Для таких, как и нас, уже вживленным штекером наверняка есть какие-то бонусные программы. и не нужно будет копить энные суммы. Хотя ему и сбережения не жаль. Только спешить с этим предложением он не станет. Нужно покрепче привязать талантливую и что там, привлекательную девушку к Тише. А лучше к нему самому. От мысли, что с Камерон может связывать нечто большее, чем совместная служба и работа, в груди подозрительно теплело. Раньше капитан даже думать себе не позволял в этом направлении, считая тягу к механику неестественной. Однако теперь подобные фантазии грели душу и будоражили воображение с полным на то правом.